Глава 14. Лофлинтер. Финеас Финн приехал в Лофлинтер с Рэтлером в почтовом экипаже из ближайшего городка. Слуга нашего героя сидел вместе с кучером. «Я никогда не беру с собой лакея», — сказал Рэтлер своему молодому другу. Слуги в доме это предпочитают, потому что они получают на чай. Вам служат так же хорошо и стоит вдвое дешевле. Финиас краснел, слушая все это. Но уж делать было нечего. «Это один из тех пунктов, относительно которых всегда остаешься в нерешимости», — сказал он. «Если вы привезете слугу, «Вы жалеете, зачем привезли его, а если не привезете, жалеете, зачем не привезли?» «Я гораздо решительнее», — сказал Рэтлер. Лофлинтер показался Финиасу красивее Сольсби. Оно так и было, кроме того, что Лофлинтеру доставало грациозной красоты древности, которую обладал Сольсби. Лоф-Линтер стоял на небольшой покатости. От самого парадного входа шел лук к озеру. С другой стороны озера выселась к небу высокая гора Бен-Линтер. У подножия этой горы слева простирался на целые мили линтерский лес. Во всех этих окрестностях не было лучшей охоты на оленей, как на Бен-Линтере. Река Линтер, впадая в озеро через скалы, которые в некоторых местах почти сходились над ее водою, протекала так близко к дому, что приятное журчание ее волн можно было слышать из передней. За домом парк казался бесконечен, а потом опять выселись горы, и все это принадлежало Кеннеди А между тем отец его пришел пешком в Глазго мальчиком с полкроной в кармане. «Великолепно, не правда ли?» — сказал Финиас Рэтлеру, когда они подъехали к дверям. «Очень величественно, но молодые деревья показывают новичка. Новичок может купить лес, но не может достать деревья в старинного парка». Финиас в эту минуту думал, насколько все эти вещи, которые он видел, горы, расстилавшиеся вокруг него, замок, озеро, река, все это богатство и более чем богатство, благородство, красоты, могли подействовать искусительно на леди Лору Стэндиш. Если б женщину упросили разделить все это, Возможно ли, чтобы она предпочла разделить с ним ничего? Он думал, что это могло быть возможно для девушки, которая сознавалась бы, что любовь значит все, но это едва ли могло быть возможно для женщины, смотревшей на свет почти как смотрит мужчина, считая свет устрицей, которую следует раскрывать таким орудием, Какое можно найти под рукой? Леди Лора, по-видимому, заботилась обо всех делах мира сего. Она любила политику, могла говорить о социальной науке, имела обширные идеи о религии и разделяла некоторые воззрения относительно воспитания. Такая женщина должна была чувствовать, как необходимо для нее богатство, и готова ради этого богатства иметь неромантического мужа. Может быть, даже она предпочитала бы такого мужа?» Таким образом рассуждал сам с собою Финиас, когда подъехал к дверям Лофлинтерского замка, между тем, как Редлер красноречиво описывал красоту старинных деревьев в парке. «Право! Шотландский лес — вещь весьма ничтожная», — сказал рэтлер «В доме не было никого. По крайней мере, они никого не нашли. И через полчаса Финиас шел один по парку. рэтлер объявил, что он очень рад случаю написать письма, и без сомнения написал их целую дюжину». Сообщая в них, что грешем Монг, Пализер и Лорд Брентфорд находятся в одном доме с ним. Финиасу не нужно было писать писем, и он отправился по широкому лугу крике. В воздухе было что-то такое, немедленно наполнившее его веселостью, и, желая рассмотреть все чудеса этого поместья, он забыл, что он будет обедать с четырьмя министрами. Он скоро дошел до ручья и пошел по берегу. Он встречал водопад за водопадом и маленькие мостики там и сям. Он шел и шел по тропинке до крутого поворота, и там, взглянув вверх, он увидал над головой своей мужчину и женщину, стоявших вместе на одном из маленьких деревянных мостиков. Зрение у него было хорошее — и он тотчас увидал, что эта женщина была леди Лора Стендиш. Мужчину он не узнал, но он не сомневался, что это Кеннеди. Он тотчас повернул бы назад, если б думал, что может сделать это незаметно, но он был уверен, что они должны были заметить его. Ему не хотелось подходить к ним, он не хотел им мешать. Он остановился и начал бросать каменья в реку, но не успел он бросить камень или два, когда его позвали сверху. Он поднял глаза и приметил, что человек, звавший его, был его хозяин. Разумеется, это был Кеннеди. Он перестал бросать каменья и поднялся по тропинке и присоединился к ним на мосту. Кеннеди сделал несколько шагов вперед и приветствовал его. Обращение к Кеннеди было не так холодно, и он казался разговорчивее и обыкновенного. «Как скоро нашли вы...» — сказал он. «Самое прекрасное место в парке!» «Не правда ли, как здесь мило?» — сказала леди Лора как только мы приехали мистер кеннеди непременно захотел привести меня сюда удивительно хорошо сказал финиас это самое место на котором мы теперь стоим заставило меня выстроить дом сказал кеннеди мне было только восемнадцать лет когда я стоя здесь «Решился на это. Этому минуло ровно двадцать пять лет. «Итак, ему теперь сорок три года», — сказал себе Финиас, «думая, как великолепно иметь только двадцать пять лет». «И через год», — продолжал Кеннеди, — «фундамент был вырыт, и каменщики уже работали». «Какой у вас был добрый отец!» — сказала леди Лора. «Ему нечего было больше делать со своими деньгами, как осыпать ими меня. Не думаю, чтобы они самому ему приносили какое-нибудь наслаждение». «Не хотите ли подняться выше, леди Лора? Там прекрасный вид на Бен Линтер». Леди Лора объявила, что она пойдет так высоко, как он поведет ее. А Финиас не решался, что ему делать, остаться ли ему тут, спуститься ли вниз или исчезнуть каким-нибудь другим приличным способом. Но он боялся, что если он это сделает, то может показаться, как будто он приписывает что-нибудь особенное прогулке этих двух особ. Кеннеди увидел его нерешимость и просил идти с ними. «Пойдемте и вы, мистер Финн. Мы обедаем не прежде восьми, а теперь только половина седьмого. Деловые люди все пишут письма, а дамы, кажется, лежат в постели». «Не все, мистер Кеннеди», — сказала леди Лора. Таким образом, они гуляли очень приятно, и владелец всего, что они осматривали, водил их от одного интересного места к другому, так что оба клялись, что Лофлинтер, наверное, самое красивое место на земле. «Признаюсь, я от него в восторге», — сказал хозяин. «Когда я приезжаю сюда один...» и чувствую, что все это мое, я начинаю гордиться моей собственностью до того, что мне делается стыдно. Впрочем, мне кажется, что в городе жить лучше, чем в деревне, по крайней мере, для богатого человека». Кеннеди сказал теперь гораздо больше слов, чем Финиас слышал от него во все время их знакомства, «Я тоже это думаю», — сказала леди Лора, — «если придется выбирать. Сама я думаю, что и то, и другое поочередно хорошо и для мужчин, и для женщин». «Это без сомнения», — сказал Финиас. «Без сомнения относительно удовольствия», — подтвердил Кеннеди. Он повел их к горе а потом вниз по другой тропинке через лес к задней стороне дома. Дорогою он сделался по обыкновению молчалив, и разговор поддерживали только Финиас и леди Лора. Недалеко от замка Кеннеди оставил их. — Я уверен, что мистер Фин благополучно доведет вас до дома, — сказал он. — А я на минуту схожу на ферму если я не показываюсь там время от времени, и когда я здесь. Подумают, что я равнодушен к скотине». «Уж не станете ли вы уверять, мистер Кеннеди, — сказала леди Лора, — что вы знаете толк в овцах и быках?» Кеннеди признался, что он толк знает, и пошел на свою ферму, а Финиас с леди Лорой воротились домой. «Мне кажется, — сказала леди Лора, — что это самый хороший человек, какого я только знаю». «Мне кажется, что он ленив», — сказал Финиас. «Я этого не думаю. Может быть, он не деятелен и неусерден, но он заботлив, с высокими правилами и тратит свои деньги с методою и целью, «И вы видите, что у него в натуре есть и поэзия, если вы затронете настоящую струну? Как ему нравится здешнее местоположение?» «Оно нравилось бы всякому». «Мне стыдно сказать, что я почти завидую ему. Конечно, я никогда не пожелал бы быть Робертом Кеннеди в Лондоне, но мне было бы приятно быть лофтлинтерским владельцем». Здесь есть какая-то баллада о старинных владельцах, но она принадлежит к тому времени, когда мистера Кеннеди никто не слыхал, и когда какие-то Маккензи жили в той старой башне, которая виднеется у озера. Поместье это называлось тогда Линн. Старик Кеннеди первый назвал его Лоф Линтером. башня эта называлась Линн, и Маккензи жили там сотни лет но эти горцы, несмотря на все, что говорят об их фамилии и гордости, уже забыли Маккензи и гордятся своим богатым новым владельцем». «Как это не поэтично!» — сказал Финиас. «Да, но поэзия обыкновенно фальшива. Я полагаю, что Шотландия была бы самой прозаической страной, если б не Вальтер Скотт». И я не сомневаюсь, что Генрих V обязан романтизмом своего характера единственно Шекспиру. «Я иногда думаю, что вы презираете поэзию», — сказал Финиас. «Когда она фальшива, затруднение состоит в том, чтобы узнать, фальшива она или справедлива. Мур был всегда фальшив. Не так фальшив, как Байрон». «С энергией», — сказал Финиас. «Гораздо больше, мой друг. Но теперь мы не будем об этом рассуждать. Вы видели мистера Монка по приезде?» «Я не видал никого. Я приехал с мистером Рэтлером. «Почему же с ним?» «Мистер Рэтлер не может быть товарищем по вашему вкусу». «Случай свел нас. Но Рэтлер человек здравомыслящий леди Лора» и его презирать нельзя. Мне всегда казалось, что в политике ничего нельзя выиграть, сидя у ног маленьких светил, но большие светила не хотят иметь новичка на скамеечке у своих ног. Так не сидите не у их ног. Свет всегда покупает всякую вещь по той цене, которую назначает ее хозяин. И это всего справедливее можно применить к личности человека. Если вы будете с ретлером, скажут, что вы ретлерист и более ничего. Если вы будете брататься с грешемами и с пализерами, точно так же свет предположит, что вы знаете ваше место. Я никогда не знал ментора, который так умел бы наполнить гордостью своего телемака. <смех> Потому что я не считаю вас виновным в этом отношении. Если бы я это думала, мой телемак, вы можете быть уверены, что я отказалась бы от звания ментора. Вот мистер Кеннеди, леди Гленкора и мистер Грешем на лестнице. Они. Прошли мимо ионических колонн, на широкую каменную террасу перед дверью, и там нашли целую толпу женщин и мужчин. Законодатели и государственные люди написали письма, а дамы отдохнули. Финиас, одеваясь, глубоко размышлял обо всем, что леди Лора говорила ему. «Не столько, собственно, о совете, который она подала ему», хотя и он также имел свою важность, сколько о том, что этот совет она подала ему. Она сначала назвала себя его ментором, но он принял имя и говорил с нею, как ее телемак. Однако он считал себя старше, только все-таки в их летах была разница. И возможно ли, чтобы женщина-ментор любила своего телемака? «Любила его, как Финиас желал быть любимым леди Лорой. Он не говорил, чтобы это было невозможно. Может быть, между ними было недоразумение. Может быть, старый 43-летний холостяк не думал жениться. Если бы этот 43-летний холостяк действительно был влюблен в леди Лору, позволил ли бы он ей идти домой одной с Финиасом, оставив ее под предлогом необходимости взглянуть на овец. Финиас решил, что он во всяком случае должен разыграть свою игру. Проиграет он или выиграет ее, а разыгрывая эту игру, он должен, если возможно, бросить менторский и телемаковский разговор. Когда я подумаю о моем отце и о старом доме в Килало, и о том, что я до сих пор не сделал ничего. «Я не могу понять, каким образом я попал в Лофлинтер», — размышлял Финиас. «Это можно было понять только одним образом. Если леди Лора действительно любила его, разгадку можно было разгадать. Комнаты в Лофлинтере были великолепны» гораздо больше и богаче меблированы, чем в Сольсби. Но в обращении всех присутствующих преобладала какая-то чопорность, которая не чувствовалась в Сольсби. Финиас тотчас приметил, как тут недоставало грации, миловидности и веселой живости Вайолет Эффингам, и почувствовал в то же время, что Вайолет Эффингам будет не в своей стихии в Лофлинтере, В Лофлинтере был съезд деловой, и Финиас приметил, что ему не следует думать только об удовольствии. Когда он вошел в гостиную перед обедом, Монк, Пализер, Кеннеди, Грэшем и многие другие стояли большой группой перед камином, и между ними были леди Гленкора Пализер, леди Лора и мистерис Бонтин. Когда Финиас подошел, Ему показалось, что группа раздвинулась для него, но он мог видеть, хотя другие не видали, что движение это было сделано леди Лорой. «Мне кажется, мистер Монк, сказала леди Гленкора, — что из всего нашего общества только вы да я знаем, чего мы хотим». «Если я должен отделиться от стольких моих друзей», — отвечал Монг. «Я очень рад удалиться в обществе леди Глинкоры Пализер. «Могу я спросить?» — сказал Грэшем с особенной улыбкой, которой он славился. «Чего вы, и мистер Монг, хотите?» «Сделать равными женщин и мужчин?» сказала леди Гленкора. «Вот сущность нашей политической теории». «Леди Гленкора, я должен протестовать», сказал монк «Да, без сомнения. Если бы и я была в министерстве, я не допустила бы этого. Разумеется, есть ограничения». «Неужели вы хотите сказать леди Гленкора...» Что вы стали бы проповедовать равенство, спросила мистрис Бонтин. Я хочу это сказать, мистрис Бонтин, и я хочу пойти далее и сказать вам, что вы не либеральны в сердце, если не сделаете того же, если это не будет основой ваших политических стремлений. Пожалуйста, позвольте мне говорить самой за себя леди Гленкора. «Нет, не позволю. Когда вы критикуете меня и мою политику, ведь вы желаете, чтобы низшие классы были счастливы, конечно, и образованы, и счастливы, и добры. Без сомнения, вы желаете их сделать такими же счастливыми и добрыми, как вы, даже более, если возможно» и я уверена, что вы желаете сделать из себя такой же добрую и счастливую, как все другие, как те, которые выше вас, если такие люди есть. Вы соглашаетесь с этим? Да, если я понимаю вас. Когда так, вы согласились во всем и стоите за всеобщее равенство, так как мистер Монк и я «Из этого никакого выхода нет?» «Не правда ли, мистер Кеннеди?» Тут доложили об обеде, и Кеннеди пошел под руку с республиканкой. Дорогой она шепнула ему на ухо. «Вы меня поймете. Я не говорю, чтобы люди были равны, но что все законы должны стремиться к тому, чтобы сгладить неравенство». В ответ на это Кеннеди не сказал ни слова. Политика леди Гленкоры была слишком современна и неистова для ее натуры. Прошла неделя, в конце которой Финиас увидал себя в самых дружеских отношениях со всеми политическими магнатами, собравшимися в этом доме, но особенно с Монком. Он решился, что он не будет следовать совету леди Лоры относительно выборов собеседников, если, делая это, он должен будет показаться навязчивым. Он не делал покушения сидеть у чьих бы то ни было ног и стоял поодаль, когда разговаривали люди выше его. Но в конце недели он увидал, что без всякого усилия с его стороны Он вступил в приятное и свободное отношение с этими людьми. Он убил оленя вместе с Пализером и остановился с ним под утесом рассуждать о пошлине на ирландский солод. Он играл в шахматы с Грешемом, который высказал ему свое мнение о процессе Джефферсона Дэвиса. Лорд Брентфорд наконец называл его Финн и доказал ему, что в Ирландии ничего не понимают в овцах. Но с Монком он имел продолжительное рассуждение об отвлеченных политических вопросах, и неделя еще не прошла, как он был почти готов назвать себя учеником или, по крайней мере, последователем Монка. «Почему же и не быть ему последователем Монка, скорее, чем всякого другого?» Монг был в министерстве, и из всех членов этого кабинета самый горячий либерал. Леди Гленкора была совсем не права на медни, сказал Финну Монг. Равенство некрасивое слово, и его не следует употреблять. Оно сбивает с толку и пугает, как бука, да и она, употребив его, Может быть, сама не понимала ясно его значение. Но каждый честный человек должен желать помогать подниматься тем, кто ниже его, пока они не приблизятся к его собственному уровню. С этим Финиас согласился, и постепенно он начал соглашаться во многом с Монком. Монк был высокой, худощавой, долговязый мужчина, посвятивший всю свою жизнь политике, до сих пор без всякой личной награды, кроме репутации, которую приобретало его имя, и почета занимать место в парламенте. У него было пять братьев, и все кроме него занимались торговлей и говорили, что он совершенно зависит в материальном отношении от своих родных. Он заседал в парламенте уже более 20 лет и был известен не только как радикал, но и как демократ. Финиас, зорко осматривавшийся вокруг, приметил, что Палезар не убивал оленя с Ретлером, а Грэшем не играл в шахматы с Бонтином. Бонтин был шумный, суетливый человек, которого, по-видимому, не любил никто. И Финиас удивлялся, зачем он в Лофлинтере и в парламенте приятель Фина Лоренс Фит старался однажды объяснить ему. «Человек, который может громко подавать голос, который охотно скажет время от времени несколько слов, когда они нужны, без всякого честолюбия в этом отношении, всегда может иметь свою цену. Если у него в придачу еще хорошенькая жена, то он должен приятно проводить время». Рэтлер, без сомнения, был очень полезный человек, вполне понимавший свое дело. Но Финеасу казалось, что Рэтлеру оказывали не очень большое уважение в Лофлинтере. Если я поднимусь так высоко, как он, думал он, я стану считать себя чудом счастья, а между тем, по видимому, никто ничего не думает о Рэтлере. Это все ничего не значит, если не заберешься на самую вершину. Думаю, что я поступил как следует, приняв это место. Сказал ему однажды Монг, когда они сидели вместе на скале у мостика через Линтер. «Если человек сделает это, когда место, предлагаемое ему, согласуется с его собственными взглядами», он, значит, откажется идти по открытой тропинке к достижению этих взглядов. Человек, оспаривающий одно министерство за другим и старающийся вложить в этих министров свои убеждения, не может отказываться сделаться министром сам, когда узнает, что эти убеждения будут, по крайней мере, на некоторое время убеждениями всего министерства». «Вы понимаете меня?» «Очень ясно», — сказал Финиас.